Пребывая в странном состоянии, Саша слышал какие-то звуки, но не мог их идентифицировать. Тело казалось ватным, а сознание потерянным. Едкий запах на шатыря ударил в нос, заставил его неприятно скривиться и чуть приоткрыть глаза, оценивая ситуацию. Голова сильно кружилась, но, как ни странно, не болела. Неясное облако склонилось над ним, упорно пытаясь привести в сознание. Саша не понимал, что происходит, где он и что от него хотят. Последнее, что запомнил, злобную гримасу Мясницкого и оглушающую боль в затылке. Мысли забарабанили в воспаленном мозгу, словно ливень по подоконнику. Если живой, значит для чего-то нужен. Будут пытать, сдадут полиции. Что с Татьяной? Как ты? Облако оказалось довольно приятной, судя по голосу женщины. Саша кое-как сфокусировал зрение и увидел голубую форменную куртку. «Скорая?» Сделал вывод и крайне удивился, не понимая логики в поступке Мясницкого. Сначала засадил по голове, чтобы потом вызвать скорую. А если ему тоже что-то вкололи? «Живой?» Тем временем допытывалась докторша. «Наверное?» прохрипел Саша, зажмурился и снова открыл глаза. «Пелена не исчезла». «Вижу плохо. Где я?» «В машине скорой. Сотрясение у тебя, но жить будешь?» Довольно заключила она, померила давление и, взяв фонарик, направила в глаза, просвечивая зрачки. Удовлетворившись увиденным, села рядом, чтобы заполнить какие-то бумаги. «Аллергия на препараты есть?» «Нет». «Травмы операции были?» «Нет». «Ну и отлично. Молодой, организм сильный, быстро поправишься». «Ну что тут у вас?» Саша по голосу узнал Максима и повернулся на звук. «Очухался, что ли?» «Макс, там Мясницкий!» Он попытался встать, но врач уверенно уложила его обратно. «Вы в своем уме? Лежите и не двигайтесь!» «Саш, все нормально. Мясницкого арестовали и всю его шайку за компанию». Максим забрался в салон и присел рядом с врачом. «Ну ты, конечно, придурок! Зачем поперся один? Почему не предупредил?» не мог рисковать. А ты как узнал? Так Ольга позвонила, рассказала какой-то идиот, что Таня в истерике, а она не знает, что делать, не все такое. А дальше дело техники, отследили по симке и направили группы захвата. Как на духу рассказал Макс. Главное, вовремя успели, не то добили бы тебя. Там на пастыре уже и яму выкопали. Я знал, что не поговорить он хочет. Усмехнулся Саша и прикрыл глаза только сейчас осознавая, что находился на волосок от смерти. А раз знал, зачем поехал, совсем без мозгов. Что на тебя нашло? Ты даже не представляешь, насколько тебе повезло, что следователь оказался адекватным человеком. Хотел выиграть время. Только сейчас он вспомнил о телефоне, все еще лежавшем в носке. Я все записал на диктофон. Лежит в носке. Приподнял одну ногу. Я сам не согнусь, достань. Макс посмотрел на него, как на идиота, и недоуменно покачал головой. Но все же приподнял штанину и действительно увидел смартфон. Извлек и расстроенно вздохнул. «Видимо, сдох». «Блядь». Саша провел ладонью по лицу и поморщился от боли, пронзивший затылок. «Значит, не записалась?» «Кто знает, зарядим, посмотрим. Но запись, добытая незаконным путем, не может быть доказательством». Законно это не всегда принимается в качестве улики, а тут... Максим развел руки в стороны. Надо было сотрудничать с полицией, а не устраивать самодеятельность. Ну, хотя бы мою невинность в убийстве Павла могла доказать. С досадой ответил Саша. Все труды на смарку. Этого и не потребуется. С тебя сняты все подозрения. А Мясницкий и так не отвертится. Уверен, с сомнением спросил Саша. Более чем. «Доказательств хватит за глаза, а ещё и покушение на тебя». «Хоть не зря съездил», — Белов невольно усмехнулся. «Как мои девчонки». «Всё хорошо, ждут тебя дома». Таня немного успокоилась, когда я ей позвонил и сказал, что нашёл тебя, что ты живой. «Так поехали». Снова попытался встать Саша, но, перехватив грозный взгляд врача, передумал. «Едем в больницу и делаем МРТ». «Если все в норме, можете идти на все четыре стороны, не раньше», предупредила она и передала бланк на подпись. «Здесь подпишите и вот здесь тоже». «Позвонить-то хоть дадите?» — робко спросил он. «У меня жена ревнивая. Боюсь, и вам достанется». «Звоните». Женщина улыбнулась и вышла из машины. «Дай телефон. Только номер набери, я не вижу». Макс сделал, как он просил отдал ему свой смартфон и вышел вслед за врачом, оставив Сашу одного. «Алло!» — услышал он взволнованный голос Тани и ощутил, как напряжение, тесно связывающее его все это время, постепенно отпускает. «Здравствуй, моя хорошая!» «Сашенька!» — судорожный всклип болью отозвался в подреберье. «Танюш, ну что ты? Не плачь!» — попросил Саша жалея только о том, что не может оказаться рядом и успокоить ее. Прижать к груди и защитить от всех невзгод своей любовью. «Не могу!» — шмыгнула она. «Где ты? Как ты себя чувствуешь?» «Не очень!» — расстроенно протянул Саша. «Почему? Ты ранен!» Ее тревога ощущалась даже на расстоянии. «В самое сердце!» — серьезно ответил и добавил чуть тише. «Твоими слезами!» «Саша!» — воскликнула Таня с упрёком. Но он всё равно почувствовал её улыбку. «Я тебя убью!» «Что? Я плохо слышу!» — рассмеялся Саша. «Любишь меня?» «Конечно, люблю!» — подтвердила она. «Очень-очень сильно!»